История девятая. В раздумьях. Вот закончила подснежница. Теперь вы знаете и нашу тайну, и тайну Лифьера. Да, вздохнула Вера. Птичка ухнула. Лиллит задумался. Подснежник захрустел белым печеньем. Мысль о тролле, точно огромный воздушный шар заполняла собой пространство. Лилли первым нарушил тишину, как будто проткнул этот шар звонким голосом. А какая же тогда связь между Лефевром и сказочником? Не знаю, ответила подснежница. А вы уверены, что связь существует? Все посмотрели на птичку. Это была ее идея. Она помялась на месте, Оправила перья, вытянула крылья и вполне уверенно произнесла. Сомнений быть не может, что-то соединяет Лефевра сказочника Растекайс и Вариу. Вот мы уже выяснили, что Лефевр совсем не простой карманный карлик, а опасный тролль. К тому же, он не любит свет. И у меня есть все воззрения, э, то есть подозрения полагать, что он хотел закрыть солнце. Чем бы вы думали, именно той бусиной, которую Вера, ну, вы сами знаете!» В таком случае Вера поступила очень благородно, заметила Подснежница. Она спасла солнце. Подснежник в ладоши, птичка подпрыгнула на спинке стула, Вера улыбнулась и посмотрела на Лилле. А мне, кажется, прорычал он, еще не время радоваться. Тот, кто вышит на кармане платья не сам Самлефевр, а только его двойник. Этот тролль не так глуп. С ним надо держать ухо востро. Он прав. Лили прав, согласила птичка, но тут же сникла и тихо добавила. Сам Самлефевр скрывается где-то в лесах, и я вас уверяю, только сказочник знает, в чем тут дело и как спасти Варю. Подснежник расстегнул верхнюю пуговицу камзола и снял цилиндр. Он слишком разгорячился от воспоминаний. Но где его искать этого сказочника, спросил он. А знаете, что я придумала, сказала Подснежница, и все с надеждой взглянули на нее. Я сейчас позову мохнатую книгу, и мы посмотрим, где надо искать вашего сказочника. Ну, конечно, как же я мог забыть про книгу? спохватился подснежник. Он вынул небольшой серебряный колокольчик, высунулся в коридор и позвонил. Вера тоже выглянула в коридор. Махнатая книга, кряхтя и покашливая, на четырёх крепких коротких лапках бежала прямо к ним. Она обычно тут бродит, где-нибудь — объяснила подснежница. Книга боялась подойти к незнакомцам и спряталась за хозяев, выронив по пути какой-то листок. Она и в самом деле была очень толстой и мохнатой. Но такое имя дали ей еще и за то, что она содержала в себе сведения о мохнатых годах, то есть далеких предалёких всеми перезабытых. Словом, это была самая настоящая, очень толстая умная книга. Под взял ее на руки, погладил по белой шерсти и довольным голосом произнес "Она знает все страны, города, события, людей, животных, растения". "Ну так как Вера? Как зовут твоего сказочника?" Вера покраснела и старалась ни на кого не смотреть. У него у него какая-то усатая фамилия, Варя как-то называла, только не это, закричала птичка. Только не это, как ты могла забыть его имя? Вера боялась признаться, что не забывала его, потому что никогда и не знала. А птичка продолжала Как же мы отправились искать сказочника, не зная даже его имени. Ужасно, немыслимо. Тише, птичка, успокаивала ее Лиля. Мы все виноваты. Никто из нас не догадался узнать имя сказочника перед путешествием. Теперь ничего не поделаешь. А если мы посмотрим, что такое растекайс предложил подснежник. Все принялись вглядываться в книгу, открытую на красной стройной букве Р. Раствор ядовитый, растворяльник медный. Что? Что там написано? Не выдержала птичка. Вера и Лилли поняли, что она просто не умеет читать. Птичка поймала вериный взгляд и тут же поправилась. У меня плохое зрение. Я ничего не вижу. Все, как в тумане. Но никто уже не её не слушал, потому что отыскалось наконец заветное слово: "Растекайся". Но вместо объяснения в книге была нарисована гора, а над ней солнце и больше ничего. "Что это значит?" спросила Вера. "Все слова объясняются, а наши нет. Так надо" ответил подснежник. Просто книга решила, что рисунок лучшее, что может быть сказано, и мы должны понять его. Книга решила, переспросила птичка. Как вообще книга смеет что-то решать, когда ей задают такой важный вопрос? Зато мы уже знаем, что это гора, заметила Лилля. Что, что? Гора? поинтересовалась подснежница, которая стояла за веренной спиной и не видела картинки. Дайте-ка посмотреть. Она деловито взяла тяжелую книгу, только взглянула на рисунок и радостно произнесла: "Это же Пейкакунинканвуори". Так по-фински называется гора, где живет король троллей. Рыстекайс это, наверное, ее лопарское название. Видите, солнце День торжества солнца. Такой день, когда на горе собирается вся нечисть и все северные звери, и никто никому не причиняет вреда. Волк не тронет зайца, Сова не вцепится в полевку. даже сам король троллей за час до восхода и целый час после захода солнца становится совершенно безобидным. Эту гору не спутаешь ни с какой другой. Вот Я же говорила, вмешалась птичка. Солнце, бусина, тролль, связь на лицо. Лефевр отправился на Растекайск к самому королю. «Все, как вы и говорили, заметила Лилли, обращаясь к подснежникам. Но как нам добраться туда? Я в такую даль не добегу, тем более с пассажирами. Подснежники не знали ответа на этот вопрос. Не знали они и того, как связан тролль со сказочником. Однако все вместе решили, что именно сказочник сможет помочь и что его непременно нужно найти, пусть даже он живет в Африке.